Глава 19. Любовь и идея. На другой день рано утром Асканио отправился в литейную, в которой Челини обыкновенно работал по утрам. Он, как вы без сомнения припоминаете, желал переговорить с Бенвениуто о своей любви к Коломбии. Подойдя к дверям комнаты, которую Бенвениуто называл своей кельей, он уже хотел было постучаться в них, как вдруг из литейной знаменитого художника послышался голос Скатцонны. Наш влюблённый подумал, что Катрин позирует для какой-нибудь статуи, и счёл приличным уйти с тем, чтобы возвратиться, походив некоторое время в саду Большого Неля. Заключение Асканио было однако ошибочно. Катрин не только не позировала ни для какой статуи, но даже не бывала никогда до настоящей минуты в келье, куда вход ей был строго воспрещён. Зато и рассердился Челинин немало, когда случайно обернувшись, увидел, что за ним стоит Катрин и с любопытством осматривает комнату, в которую, скажем, кстати, было очень мало интересного. Несколько рисунков на стенах, зелёная занавеска на окне, начитая статуэты Гебы, немного мебели, да набор инструментов для лепки. Вот всё, что представлялось взору в этой комнате. Что тебе надобно здесь, змея, восклицал Биновенута. Зачем ты пришла сюда? А? Да мне видно не будет от тебя покоя и в воду. Мне надо бы напереговорить с вами наедине, отвечала Катрин, как могла ласковее. А где же могу я видеть вас одного, как не здесь? Ну так говори, что нужно, допрошу да скорее. Ах, боже мой, сказала Катрин, заметив статую, о которой упоминали мы выше. Это ваша Геба Бенвинута. Какое прелестное в неё лицо! Ты думаешь? Вда И я понимаю теперь, почему не взяли вы меня в натурщицы для такой красавицы. Но кто же была эта натурщица? прибавила Катрин с беспокойством. Сюда, кажется, ни разу не входила ни одна женщина, по крайней мере, я не видела. Послушай, душа моя, неужели ты желала говорить со мной наедине о скульптуре? Ну, нет, а по голо. Я, видите, бенвенита исполнила ваше приказание. Вчера во время вашего отсутствия он опять начал толковать о своей любви ко мне, и я не остановила его. Ах, предатель. А что он говорил тебе? Жаль, что вы сами не слышали его изъяснений, просто умора. Он сидел за работой и делал вид, будто работает, а между тем из-под тишка смотрел на меня и говорил мне с преплачевным видом: "Милая Катрин, я право умираю от любви к вам, когда же вы жалитесь над моими мучениями". Неужели так тяжело выговорить слово, которое может осчастливить человека? Хоть бы вы подумали, чем я рискую, решаясь умолять вас о взаимности. Я рискую жизнью, Катрин, ведь маэстро убьёт меня без пощады, если узнает о любви моей к вам. Да и что для вас хорошего, что вы любите Бенвенута? Он и знать не хочет о ваших чувствах. Он не любит вас, и ему всё равно, любите ли вы его или нет. А вот если бы вы были моей, как бы я дорожил вашим расположением, Как был бы я предан вам, Катрин, и как осторожен с другими. Никто в мире не узнал бы, что вы любите меня. Я молчал, он объяснил себе моё молчание в свою пользу и приспокойно объявил мне, что знает место, где можем мы видеться без помехи. Но что это за местечко такое, вы не угадаете, бенвенута. Чем хотите, отвечаю, не угадаете. Такие мысли могут приходить в голову только людям, которые прикидываются смиренниками и смотрят из-под лобья. Погола изволил избрать для наших свиданий голову большой статуи Марса, что вы сделали? Он говорил, что туда можно взбираться по лестнице, и что там есть прихорошенькая комнатка, из которой чудесный вид в поле. Иди и в самом деле хоть куда, сказал Бенвенота, смеясь. А ты что отвечала с котцонна? Я захохотала, и мой хохотскомфузил поголо, он ударился в чувствительность, начал вздыхать, жаловаться на свою несчастную участь и уверять, что он не переживёт моей жестокости. Ну а после ты сказала ему что-нибудь? Я сказала ему, что он говорит глупости. Напрасно скатцона. И хохотать не следовало и отвечать так тоже. Для моего плана необходимо, чтобы ты была с ним ласкова. Ты же и обещала. Обещала? Да ведь тут, пожалуй, зайдёшь уж слишком далеко. Хоть бы по крайней мере вы могли всё слышать, и я была бы уверена, что вы возле нас. Насчёт этого не беспокойся, Скатсона. Когда будет нужно, мы не замедлим явиться. Исполни только, о чём я просил и прошу тебя. А теперь ступай отсюда, душа моя, мне надобно работать. Скатсона ушла в восхищении от мысли, что скоро представится возможность позабавиться над погола. Что же касается Бенвенинуто, он вопреки последним словам своим не принялся за работу, обросился к окну и начал пристально смотреть в сад Малованеля. Спустя несколько минут кто-то постучался в дверь. Чёрт побери, восклицал он с сильной досадой. Там ещё кто-то. "Это я, маэстро", сказал за дверью Асканио. "Могу я войти к вам? Если же вы заняты, скажите, я не буду мешать вам". Так это ты, дитя моё, ласково сказал Челине, узнав голос своего любимца. Ты никогда не можешь помешать мне Асканио. И вслед за тем он отпер дверь. Асканио вошёл. Ты имеешь какую-нибудь надобность во мне? спросил его Челине. Я пришёл к вам, маэстро, чтобы верить в вам одну важную тайну и просить об одной тоже важной услуге. Просьба твоя исполнена заранее. Что тебе надобно? Деньги, моя личная помощь, всё готово к твоему слугам. Быть может, мне понадобится и ваши деньги, и ваша личная помощь. Тем лучше, аскание, тем лучше. И знаешь ли я, сам желаю верить тебе тайну. Ну ты говори однака первый. Если вам угодно, но боже мой, что это у вас за статуя? воскричал молодой человек, увидев на чitouе гебу и заметив в лице её поразительное сходство с лицом Коломбы. Это Геба, отвечал Бинвенута, глаза которого вдруг заблестели ярко. Это богиня юности. Как ты находишь Асканию? Хорошана? О, дивно хороша, но это лицо мне знакомо. Это Асканий, ты приподнял наполовину покров, скрывавший мою тайну. Я сыраю его теперь вовсе. Садись же и выслушай меня. Твою тайну я узнаю после. Мне будет легче, когда я выскажу тебе, что у меня на душе. Молодой человек сел бледный как преступник, готовящийся выслушать свой страшный смертный приговор. "Ты, флорентийца Сканьо, продолжал Бенвенута, и мне нет нужды спрашивать, знаешь ли ты историю Данте Алигьери. Тебе известно, что он раз увидел случайно прелестное существо, которое звали Беатричча, и полюбил. Беатричча умерла, но Данте не перестал любить её, потому что он любил душу Беатричча, а души бессмертны". У меня с Канео была тоже своя Биатриче. Как Биатриче Данта, она умерла, и как Биатриче Данте была любима мною и после смерти. Конечно, не раз встречались искушения, которые торжествовали над моей волей, но моё боготворение усопшей не затемнило ни одна из нечистых страстей, увлекавших меня на время. Светочь души моей стоял так высоко, что брызги грязи не могли долетать до него. И если я сделал что-нибудь хорошее, если неодухотворённое вещество глины или серебро принимало под моей рукой форму и жизнь, если иногда удавалось мне воплощать красоту в мраморе или бронзу, так это потому только что меня вдохновляла она. Но ну, Асканию теперь я вижу, между природой поэта и моей природой есть разница. Поэту достаточно мечты, Скульптору нужен идеал, существующий. Скульптор, вдохновляясь одним воспоминанием, не создаст всего, что он может. Теперь, Асканий, скажи, если бы я, встретив идеал, о котором я говорил тебе, идеал красоты, привязался к нему всей душой как художник и как человек, Не поступил ли бы я неблагодарно по отношению к той, которая целых 20 лет была мечтой, вдохновлявшей меня? Не вознегадует ли за это она в своих горних селениях? Говари, Осканио, говори. Ответ будет для меня ответом самой её. Маэстро, сказала Осканио тоном важным и вместе с тем печальным. Я ещё так молод, так мало опытен, что не могу считать моих мнений безошибочными. Однако, повинуясь вам, я скажу, что думаю в отношении к обстоятельству, которое тревожит вас. Я думаю, маэстро, что вы принадлежите к числу тех избранных, для которых нет ничего случайного в жизни, что если бы встретилось то, о чём говорили вы, это встретилось бы по определению свыше. О, когда так знай дети мои, я нашёл идеал, о котором может только мечтать скульптор. Он существует, он вблизи от меня, он почти здесь, почти возле нас, и как могущественно одушевляет он меня на творчество. Всё, что сделано мной до сего дня, будет ничто в сравнении с тем, что сделаю я впоследствии. Даже этой Гебой, которая, бесспорно, моё лучшее произведение, я ещё не вполне доволен. В ней ещё нет совершенства той, которая должна она быть подобием. Но я воспроизведу это дивное совершенство Асканио. Я добьюсь этого непременно. Моей мыслью уже создано тысячи статуй с её очаровательными чертами. И если не все они, то многие из них воплотятся в действи Тебе, Асканио, я покажу тебе моего гения-вдохновителя. Он является мне каждое утро, и в эту минуту он, наверное, явится нам. Смотри. Бенвенуто отдёрнул занавеску, закрывавшую окно, и указал Асканио пальцем на сад Малованеля. В этом саду задумчиво прохаживалась Коломба. Не правда ли? Вечтудно хороша, сказал Бенвенуто с восторженным одушевлением. Ни Фидий, ни Микеланджело никогда не создавали ничего более совершенного. О да, хороша. Божественно хороша, прошептал молодой человек. Наступило молчание, в продолжении которого Бенвенуто пристально смотрел на Коломбу, а бедный Асканио думал о своём положении, печально опустив голову на грудь. Молчание прервал последний Но, маэстро, сказал он болезненно. К чему может привести ваша артистическая страсть? Что намерены вы делать? Тосканию, отвечал Челини, та, которой нет теперь в живых, не была и не могла быть моей, но Коломбу я смею любить, на руки Коломбы я смею искать. Она дочь знатного человека, дочь джентльмена Прыво Заметила Сканньо с трепетом. Да хоть бы она была дочь короля, мне какая нужда? Я хочу, чтобы она принадлежала мне, и она будет принадлежать мне. Не знаю, когда достигну я этой цели, но знаю, что достигну её непременно. Тебе ведь известно, что я умею настоять на своём. Но я обращусь к Франциску I. Я заполню статы мисльом, пожелает и Лувр, и Шамбор. Я попрою его столы вазами и канделябрами. Потом, в награду за мою статую, за мои вазы и канделябры, я попрошу у него коломбу, и он исполнит мою просьбу. О, я надеюсь, Осканьо. Надеюсь, дитя моё, я начну мою атаку на днях. Через 3 дня перед отъездом его в Сен-Жермен я отнесу ему серебряную вазу и рисунок варот для Фонтенбло. Все будут удивляться и восхищаться он более всех. Потом, как можно чаще, быть может, каждую неделю буду я изумлять его такими же неожиданностями. Никогда не чувствовал я столь неодолимого влечения к труду, как теперь. Любовь воодушевила меня новой жизнью. И когда король наградит меня, когда я разбогатею, привык, как он не горд, сочтёт за честь выдать за меня дочь свою. О, от этой надежды осканию я становлюсь сам не свой. Боже, она, она! Мая. Ну, маэстра, она быть может не любит вас. О, не говори этого, Асканию, не говори. Мне уже приходило это в голову. И я завидовал твоей молодости и красоте. Но ведь сам же ты уверял меня, что она предопределена мне свыше, что в жизни моей нет ничего случайного. Зачем же страшиться мне? Да и кого любить ей? Кого видела она? Каких-нибудь вертопрахов? Ну может ли она любить вертопраха? Она сказывает помолвлена с графом Дорбек. С графом Дорбек? Тем лучше. Я знаю его. Он королевский казначей. И от я от него-то получаю её золото и серебро для моих работ и моё жалование. Граф Дорбек скупой, отвратительный старикашка, значит, он не соперник. И ты увидишь, Асканио, она полюбит меня, она будет моей. Будет, хоть бы это стоило мне бог знает каких усилий. Мой дитя мой, извини меня. Я совсем забыл, что и ты намеливаешься верить мне тайну, что ты имеешь надобность в моей помощи. Говори же, мой друг, проси у меня чего хочешь, я всё сделаю для тебя, что могу. Я передумал, маэстро. Я вижу теперь, что мне может помочь только один бог. Позвольте же мне не беспокоить вас понапрасну. И вслед за этими словами Асканио вышел из комнаты. Что же касается Чиллинии, он тотчас после ухода молодого человека принялся лепить свою гебу, думая о Колумбии, о счастье быть любимым ею.